Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать в дебрях Африки. Один раз я ее уже прочел, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли, он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и это Экли врывался ко мне раз в восемьдесят на дню. Кроме того, он один из всего общежития не пошел на футбол. Он вообще никуда не ходил. Странный был тип. Он был старшеклассник и проучился в пенсии уже четыре года, но все его называли только по фамилии Экли. Даже его сосед по комнате, Херп Гейл никогда не называл его Боб или хотя бы Эк. Наверное, и жена будет звать его Экли если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий, шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видал, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые. А когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошнило. И потом прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек. У него все лицо было прыщавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил. Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он ненавидел Стредлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще он почти всех ненавидел. Он вышел из душевой, и подошел ко мне. «Привет!» — говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно, или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, будто зашел нечаянно, черт его дери. «Привет!» — говорю. «Но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать. Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он все вещи перетрогает, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы? Ну, как фехтование, — говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать испортить все удовольствие. Плевать ему было на фехтование. — Кто победил? Мы или не мы? — спрашивает. — Никто не победил. — говорю, а сам не поднимаю головы. — Что? — спросил он. Он всегда переспрашивал. — Никто не победил. Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке. Ее звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверное, держал в руках по крайней мере пять тысяч раз. И ставил он ее всегда не на то место. Нарочно. Это сразу было видно. Никто не победил, сказал он. Как же так? Да я все это дурацкое снаряжение забыл в метро. Голову я так и не поднял. — В метро? Что за черт? Потерял, что ли? Мы не на ту линию сели. Все время приходилось вскакивать и смотреть на схему метро. Он подошел, заслонил мне свет. — Слушай, — говорю, — я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу. Всякий, кроме Экли, понял бы намек. Только не он. А тебя не заставят платить? спрашивает. Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь? Экли, детка. А то ты мне весь свет загородил. Он ненавидел, когда я называл его Экли, детка. А сам он вечно говорил, что я еще маленький, потому что мне было 16, а ему уже 18. Он бесился, когда я называл его детка. А он встал и стоит. Такой это был человек ни за что не отойдет от света, если его просят. Потом, конечно, отойдет, но если его попросить, он нарочно не отойдет.